Глава 42. Ксения. Готовлю несколько блюд на скорую руку. На полном серьезе раздумываю над тем, не подсыпать ли чего дорогому гостю, но все же оставляю эту затею. Так, вроде все. Заключаю в последний раз, оглядывая накрытый стол. Почему девочек увезла? Неожиданно спрашивает муж, хватая виноградинку из вазы. Он, как всегда, недовольный. Будто не сам Вольцева на ужин позвал. — Я не люблю, когда берут еду со стола раньше времени. Смотри, теперь виноградные ветки проплешена ворчу на Ивана. — Ты не ответила, — настаивает он. — Просто не хочу, чтобы они скакали тут и отвлекали нас от разговоров. Произношу, будто между делом. Мне мастерски удается скрыть волнение. — А может, дело в другом? — муж выгибает бровь. — Например... Гляжу на него практически в упор. — Ты ведь сам Больцева позвал, а вопросы задаешь такие. — Я не потерплю, помнишь? — выплевывает. — Помню. — спокойно отвечаю. — Вот только и ты тогда рискуешь пойти на дно. — У меня полно связей. Иван хочет добавить что-то еще, но нас отвлекает дверной звонок. — Я открою. Спешу удалиться и хоть немного выдохнуть перед предстоящим событием. На пороге стоит довольный Вольцев. Интересно, он всегда такой? Или только когда я рядом? — Отлично выглядишь, — говорит он мне. — Обойдусь без комплиментов, — цыжу. Максим уже собирается проходить в дом, как я зачем-то останавливаю его, схватив за рукав рубашки. — Давайте обойдемся без спектаклей. Умоляюще смотрю на босса. — Как скажешь. — Лыбится, но я почему-то его словам не верю. «О, Максим Борисович!» Слышу голос мужа, затем уже замечаю его самого. Мне приходится одернуть руку, что со стороны выглядит, наверное, очень странно и подозрительно. «Приветствую!» Мужчины пожимают друг другу руки, и я начинаю испытывать настоящий мандраж. Лишь бы только эти двое не заметили, как меня трясет. «Проходите, Максим. Моя дорогая жена уже приготовила стол». Иван приобнимает меня за талию, притягивая к себе. Отыгрывая привычную роль счастливой жены, улыбаюсь мужу. «Лишь бы вкусно было!» Дрожь в голосе унять сложно, но мой ответ звучит довольно непринужденно и уверенно. Мы все вместе заходим в гостиную, и мужчины усаживаются на выбранные места. Я же спешу на кухню за горячим. Когда возвращаюсь, Гость с моим мужем уже о чем-то беседует. Максим переводит на меня взгляд и внимательно смотрит. «Вам, наверное, непривычно, что женщина сама подает на стол?» Зачем-то выплевываю в сторону Вольцева. «Но у нас тут обслуги нету». «С чего вы взяли?» — усмехается. «Я живу один. Иногда даже сам себе готовлю». Почему-то вспоминаю наше утро в его квартире. То самое, когда он решил что одноразовые подстилки пора и честь знать. «Ксюша у меня умница!» вставляет муж. «Все сама!» бросаю на супруга сердитый взгляд. Вот только этого мне сейчас не хватало. Глупой похвальбы, наигранной от начала и до конца. «Я заметил!» хмыкает мой новый начальник. «Такая старательная! Так держится за свою работу!» Его глаза опасно блестят. Ну вот и двусмысленные намеки пошли. Уверена, прямо сейчас он вспоминает, как мы... Нет, даже думать об этом не хочу. Меня мгновенно бросает в жар. Вольцев говорит намеками, и это бесит. Боюсь, что он сейчас в наглую просто сдаст меня. Расскажет мужу о том, что произошло между нами в командировке. — Думаю, у вас было достаточно времени и возможностей, чтобы это понять. Голос моего мужа звучит недовольно, хоть он и пытается скрыть раздражение. Только вот это совсем не в стиле Ивана — прятать то, что изнутри жжет. И вот теперь я, кажется, начинаю понимать. «Простите?» — обращаюсь сразу к обоим мужчинам. «Я отойду на минуточку?» «Мне нужно отдышаться, хоть немного. Находиться в гостиной невыносимо, а после слов мужа...» звучащих с подозрением. Почву из-под ног и вовсе выбивает. Он точно что-то знает. Быть может, фото видел? Спешу умыться холодной водой. Нужно смыть постыдную красноту со щек, иначе все станет очевидным, выплывет на поверхность, как сами понимаете что. Возвращаться за стол не хочется. Но и оставаться в ванной комнате дольше необходимого не могу себе позволить. Если уж провокационные разговоры имеют место быть, то пусть будут в моем присутствии. Это как раз такая ситуация, где нужно все контролировать. Умываюсь еще раз, а затем нехотя возвращаюсь в гостиную. К счастью, мужчины обсуждают работу и бизнес. Усаживаюсь за стол рядом с Иваном и стараюсь не отсвечивать. Лишь бы только снова не начали обсуждать меня. То и дело ловлю на себе заинтересованные взгляды босса. Ощущаю себя стейком для голодного льва. Он вроде и пытается отвлечься на разговор, но сочное мясцо — то и дело, притягивает его внимание. Ужас! Хуже просто не может быть! Муж, я и мужчина, с которым меня связывает недавняя страсть, сидим за одним столом и пытаемся наладить непринужденную беседу. Вскоре я теряю нить разговора, потому что это невыносимо. «Стараюсь абстрагироваться. Скорее бы уже все закончилось». «Вы ведь поможете с этим делом, Максим Борисович?» Меня отрезвляет голос мужа. И «Я в долгу не останусь». Вольцев разваливается на стуле. Чувствует себя хозяином положения. «Хорошо», — вальяжно произносит. «Оформите все. Пусть Ксения привезет документы. И заодно подпишет мои». Чувствую, как мои глаза начинают медленно расширяться, пока не делаются настолько крупными, что мне становится больно. — Конечно, никаких проблем! — за меня отвечает Иван. Я молчу, про себя проговариваю, что не собираюсь ничего подписывать, даже ради бизнеса мужа. Участвовать в махинациях Вольцева нет уж, спасибо. — А где, кстати, девочки? — — Ксения рассказывала, что у вас близнецы. Задерживая дыхание, смотрю на мужа. Его лицо почти ничего не выражает, но я все равно вижу, что Иван напряжен. Замечаю, как он сжимает в руке вилку. До побелевших костяшек. — Они у бабушки! — вру я. — Уехали погостить. — Жаль! — слышится в ответ, хотя реального сожаления на лице Максима нет. — Говорят, у вас очень счастливая семья. — Добивает. — Образец для подражания? — Конечно. Тут уже не выдерживаю. У нас очень-очень счастливая семья. Можете даже не сомневаться. Беру мужа под руку и глажу его плечо. С показательной нежностью. Понимаю, как это должно быть нелепо выглядеть со стороны. На что Вольцев лишь растягивает губы в улыбке. — А я и не сомневаюсь. Муж и жена — одна сатана. «Повезло вам, Иван Сергеевич, такую красавицу себе отхватили!» «Не жалуюсь!» — выплевывает Иван. А я просто молчу, сгорая от стыда и нервного ожидания. Мне кажется, Вольсов сейчас еще что-нибудь выкинет, что-нибудь такое, от чего мне уже не отмыться. Но, вопреки моим опасениям, он говорит. «Было вкусно, спасибо. Но мне пора ехать. Документы по кристаллу буду ждать» обращается к мужу. «Не проводите меня, Ксения Витальевна?» «Это уже мне. Но я не успеваю даже рта раскрыть, как меня перебивает Иван». «Я сам вас провожу».